Глава 39. Несколько конвертопланов на полной скорости приближались к охранной цитадели. На них сейчас находилось больше десятка сильнейших магов пояса, возглавляемых лично главами семей Мигуновых и Волковых. Первый был назначен малым советом пояса, командиром операции, а второй – его заместителем. Пять минут назад пришел сигнал о том, что старательно расставленная ловушка таки захлопнулась, поймав свои сети интересных личностей. Не только сильнейших одержимых, но и кого-то из их ближайших союзников. «Юрий Михайлович, мы прибываем через минуту», — обратился к Мигунову один из боевых магов группы. «Пилоты говорят, что защитники цитадели все еще активно сопротивляются, а помещение, где проходит ритуал, не взломано». «Хорошо», — кивнул тот своему подчиненному и повернулся к Волкову. «Не зря старший воронов так носится с этим Георгом. Я вот не был уверен, что один архимаг способен продержаться против одержимых так долго». Скажи, что же Юра носится» ответил заместитель, стараясь перекричать гудение конвертоплана. Носились бы, держали его подальше от этой ловушки. Да брось, у Заславских там все под контролем. Они даже вытащили своих закромовый гиду для защиты наследницы, так что Георгу, по-моему, там ничего грозить не должно. По крайней мере, если нароженлись, не станет. «Ну и не нужно забывать про мастера ритуала. Вон один стоит больше, чем вся цитадель!» Их разговор прервал крик одного из подчиненных. «Тридцатисекундная готовность!» Все быстро поднялись со своих мест. Десять боевых магов и два командира. Другие конвертопланы комплектовались примерно так же. При этом далеко не все из присутствующих здесь магов достигли даже ступени экспертов. Но благодаря множеству защитных и атакующих артефактов, находящихся в их арсенале, а также невероятному опыту и слаженности, их можно было ставить даже против архимагов или полноценных оплотов. Хотя последних было так мало, что никто ими рисковать в подобных миссиях никогда не стал бы. Конвертоплан тряхнул, а и в следующую секунду створка грузового люка отошла вниз, открывая вид на наружный двор охранной цитадели. Посадочная площадка находилась в отдалении от мест сражений, но даже так интенсивность, используемая противниками, магии, впечатляла. Первый отряд обеспечить контроль за посадочной площадкой, второй и третий выдвинуться к главному зданию. Тут же отдал приказ Мигуноу, смотря на яростные вспышки магии в небе над охранной цитаделью. «Приоритет на магах одержимых!» «Боже, Юр, что там происходит?» Появившийся рядом волков прищурился, пытаясь разглядеть далекие магические вспышки. «Кто там сражается?» «Не знаю, но на Георга это не похоже. Его огненные заклинания ни с чем не перепутаешь». Ладно, пошли, нужно прикрыть ребят. Да они сами кого хочешь прикроют. Слушай, а это кто там летает? Юра, у тебя магическое зрение всегда было лучше? Глянь. М -м -м -м. Кажется, это паренек Заславских. Мы еще его досье смотрели, когда он помогал зачищать осколок. Что за странная магия у него? Ни капли амины. Что это мать его такое? Какого хрена он делает с этими бедолагами? Волков был явно впечатлен увиденным. «Евгений обязательно разъяснит совету насчет этого. Задумчиво высказал свои мысли Мигунов. В этот момент где-то рядом с центральным зданием грохнуло так, что спешащие к нему разведчики с двумя главами великих семей тут же замерли, как вкопанные. Заславский опять оказался прав, в это, мать его, оплот магии собственной персонной пожаловал. Пораженно пробормотал Волков. «Так просто пробить барьер, ну и силища». «Построение звезда! Привести в действие защитные артефакты! Повышенная готовность!» Тут же затараторил Мигунова, отдавая приказы разведчикам пояса. И вдруг даже для себя добавил. «Ну, с Богом!» Все было предусмотрено, они готовились к этому, но до последнего не верили, что в западню так легко попадется кто-то из шишек одержимых. Я был окружён тьмой. Проклятая энергия. Она была повсюду. Тишина и пустота. Не чувствовал даже собственного тела. И ярость. Откуда-то из потаенных уголков моей души поднимался ослепительный гнев, захватывающий разум. Лишь воля и нежелание сдаваться перед всепожирающей яростью не давали мне окончательно раствориться во тьме. Сейчас я со всей очевидностью понимал, что решения не практиковать техники, предложенные хранителям проклятой школы, были глупостью. Но знать, что во мне существует такое... И я могу с уверенностью сказать, что эта хрень появилась только в этом мире. Когда я был сыном, ничего подобного во мне не было. Да и мастера школы меня проверяли, а тут... Неужели наследие того, чье место я занял? Андрей каким-то образом успел собрать столько ярости и гнева в себе. Или это влияние остатков его души? Сосредоточиться на этой ярости, ограничить ее, не дать вырваться и полностью захватить мой разум. Непроизвольно вспомнил технику, показанную мне хранителем. Пускай сейчас уже поздно, но можно хотя бы воспользоваться той ее частью, которая должна помочь в самоконтроле. Перед мысленным взором появляются десятки ключ-фраз, которые начинают сменять с огромной скоростью друг друга. Главное фиксировать каждое их появление, запечатлевая в разуме и пытаясь таким образом вернуть себе контроль над телом. Раз я еще здесь, значит, в реальности мое тело еще дышит, по крайней мере, сильно надеюсь на это. Символы продолжают проноситься перед внутренним взором с ошеломляющей скоростью. Сфокусироваться на них очень тяжело, но даже так я хорошо ощущал, что это дает результат. Словно бы издалека ко мне начали пробиваться звуки. Поначалу я от неожиданности даже пропустил несколько символов, когда в абсолютную тишину мы ворвались отчетливые звуки взрывов и грохота. Но уже через пару мгновений взял себя в руки, полностью сосредоточившись на задаче. Теперь уже не сомневался, что вернуть контроль над телом мне удастся, нужно лишь сделать все правильно. Проклятой энергии, с которой, по сути, и состояла эта тьма, вокруг меня хватало, но постепенно мне удавалось выбраться из нее. Перед мысленным взором одновременно символами стали появляться вспышки видений. Словно бы фоном, они показывали мне сцены... сражения. И чем лучше у меня получалось контролировать воплощение символов техники проклятой школы небес, тем отчетливее становились эти видения. И в этих видениях, мешающих сосредоточиться на символах, я четко видел самого себя, использующего пятое движение совсем не так, как оно задумывалось изначально. Поначалу мне даже показалось, что моим телом кто-то управлял, настолько отточенным были его движения. Но уже спустя мгновение начал сомневаться в этом. Мое тело просто реагировало на непосредственную опасность и нападало. Вот только силу, которую оно показывало, нельзя назвать нормальной. В одно мгновение были убиты два сильнейших мага, находившихся на ступени владыки. Они вместе с архимагом одержимых буквально пару минут назад наседали на Георга, не позволяя ему даже продохнуть. А тут моему телу хватило всего нескольких секунд. Старика тёмного я поблизости не видел, те видения, что сейчас проявились перед моим внутренним взором, не позволяли понять, что с ним произошло. Но сильно сомневаюсь, что с тем странным артефактом в виде фонаря он мог просто взять и сгинуть, как те бедолаги-владыки. Тем временем мои видения становились всё чётче. Символы перед внутренним взором начали сменяться ещё быстрее. Похоже, я практически вернул себе контроль, лишь бы только успеть. А в реальности мое тело схлестнулось с последним из оставшихся поблизости полноценных противников. Тем самым архимагом одержимых, что должен был возглавлять эту атаку на цитадель. Я хорошо видел, как маг швыряет целые каскады молний, пытаясь остановить приближение измененного пятого движения. Мир Лепестков давно перестал походить на себя и сейчас больше напоминал мне серую завесу пепла, ужигающую все, к чему ей удается прикоснуться. Он стал больше напоминать некую защитную мантию, следующую всюду за мной. В ответ на разряды молнии Архимага мир Лепестков огрызался стремительными росчерками быстрых атак. Пятое движение постоянно создавало острые конусы удара, разрушая вражеские заклинания и пытаясь дотянуться до противника. Не знаю, как это выглядело со стороны, но в видении я видел лишь размытые пепельные щупальца, рвущиеся с огромной скоростью к нападавшему. Из-за этой скорости Архимаг не успевал создать конструкт чего-то более значимого, чем обычные молнии и защитные барьеры. И долго так продолжаться никак не могло. Я видел, что часть серых лепестков пятого движения умудрилась проникнуть сквозь защитную завесу архимага, нанося ему хоть и не смертельные, но все же раны. Одновременно с этим я вдруг с неожиданностью понимаю, что начинаю чувствовать запахи, а звуки боя в видениях становятся все отчетливее. Неужели получается? Изменения в реальном мире я ощутил далеко не сразу, слишком сфокусировавшись на возвращении себе контроля над телом. А когда понял, в ту же секунду мое тело скрутило от сильнейшей боли. В реальности где-то рядом появился кто-то намного сильнее Архимага, и он решил не церемониться, просто обрушил на меня море огня. Никакое пятое движение выдержать такое просто не способно даже усиленная проклятой энергией. Меня в буквальном смысле впечатывает в землю. Последние силы пятого движения уходят на то, чтобы погасить мощь этого удара. И только ощутив себя лежащим на мокрой, изрытой земле охранной цитадели, я неожиданно осознаю, что наконец-то вернул себе контроль над телом. Пускай оно все еще наполнено проклятой энергией, но я получил обратно контроль. Осталось самое простое — выжить от столкновения с плотом магии. Меня в буквальном смысле разрывало на части от ее количества, и с каждой секундой я чувствовал, как эта энергия становится все больше. Откуда? Почему? Как такое возможно? Одни вопросы, на которые я не мог найти ответы, по крайней мере, сейчас. Чувствую опасность. Отбрасываю вопросы и делаю рывок вперед. За спиной взрывается земля, в один момент превращаясь в расплавленное стекло. Силы в атаку вплетено столько, что хватило бы и паре архимагов. Отчетливо понимаю, что этот удар я бы никак не отразил, и что самое паскудное... Мне это демонстративно показали заранее, обозначил, куда будут бить. Иными словами, это было предупреждение. Духовный клинок вернул себе форму после завершения пятого движения, вновь оказался в моей руке, а я сам остановился, смотря на миниатюрную магическую бурю в нескольких десятках метров впереди, из которой медленно появился человек. Мужчина в чёрном костюме тройки и старомодной шляпе. На его лице была надета маска одержимых в виде оскаленного в гримасе человека. И этот собирается говорить. Судя по тому, что рядом с оплотом из магического портала появляются мои старые знакомые, похоже, что так. Старик с фонарём и парень, с которым я схлестнулся в университете ещё во время получения, золотого ядра. Живучие же уроды. Что же, тем лучше для меня успею подготовить им сюрприз. С тем количеством проклятой энергии внутри сделать это легко. Вот только далеко не факт, что на выходе получится то, что хочу. К тому же где-то поблизости должны быть сильнейшие маги охранной цитадели. И я очень рассчитывал на их помощь. Да и Георг точно должен находиться рядом. В этот момент меня окружила мина приближающегося оплота магии, сковывая движение и не позволяя даже пошевелиться. Рисковать, похоже, уроды не хотят. В голове вновь нарастает шум из-за проклятой энергии, грозя в любой момент отправить разум в пустоту. С другой стороны, эта же проклятая энергия позволяет не сопротивляться сковывающей магии оплота, пускай и не до конца. Это он. Спокойный голос мужчины в строгом костюме я хорошо услышал. Он мастер. Я проверил, его душа не подделана, ответил ему старик. Ром, а ты что скажешь? Да, это он. Старший прав. Группа приблизилась ко мне. Мужчина в маске осмотрел меня и с раздражением голоси сказал: Столько смертей только из-за одного этого мальчишки. Я думаю. Он слишком сопротивлялся, и мне ничего не оставалось, как убить его. Подождите, мастер, господин приказал привести его. Вы же согласились помочь. А теперь «Расхотел. Это был приказ тебе, старик», — ответил оплот. «Моя цель — только ритуал, а этот мальчишка минуту назад убил троих моих учеников из-за твоей ошибки». В голове вспыхнуло ощущение опасности, и в тот же миг я взмахнул перед собой духовным клинком. Троица, уверенная в том, что меня спеленала магией, оказалась не готова к этому. Пускай мне так до конца и не удалось воссоздать нужное течение природной и проклятой энергии, но даже того, что получилось, хватило. Многие дыры пришлось просто заткнуть огромным количеством проклятой силы, но выбора-то у меня сейчас особо и не было, как и времени. Шестое движение цветения. Безумный рост. Земля, что находилась в радиусе сотен метров вокруг меня, взорвалась от проклятой силы. Миг, и вот уже всюду, куда ни кинь взгляд, ввысь, к самому небу поднимаются столбы черной тьмы, пронзая все, до чего ему удается дотянуться. Старика, что держал в руках фонарь синим пламенем, пронзила сразу три сгустка силы, в одно мгновение высасывая из него природную энергию. Оплот магии, стоящий рядом с ним парень, не оказались расторопнее. Первый успел создать что-то вроде пузыря из амины, об который ударилось сразу несколько столбов, тьмы, осыпавшихся прахом. Второй же использовал какой-то артефакт, позволивший ему скользнуть в рукотворный разрыв реальности и оказаться в нескольких сотнях метров от эпицентра шестого движения. Одновременно с этим духовный клинок в моих руках неожиданно для меня меняется, превращаясь в нечто похожее на огромную черную косу с широким обсидиановым лезвием. И с этим я сделать сейчас ничего не могу. Приходится использовать то, что есть. Проклятая энергия во мне наконец понемногу начинает утихать. Удар духовным клинком перед собой, и всё, что находится внутри леса чёрных столбов, взрывается. Оплота, находящегося в эпицентре этого взрыва, накрывает морем проклятой энергии. Меня бросает на землю, у голове царит хаос, с трудом пытаюсь вернуть себе возможность нормально двигаться. Руки и ноги сковывает судорогой. Не придумав ничего лучше, я просто взорвал всю проклятую энергию, использовав в качестве катализатора собственную кровь. Такое решение, но самое решение, Уж слишком сильно исказилось шестое движение. Безумный рост должен был создать хрустальный лес острейших деревьев, а по факту я получил вот это. Но зато теперь я могу с уверенностью сказать, что выложился на полную. В теле не осталось ни капли энергии, ни проклятой, ни природной. Жаль только, для оплота магии это все равно оказалось недостаточно. Его серебристый защитный купол появился сквозь пыль и грязь, поднятые уничтожением безумного роста почти сразу. Словно замедленной съемки, я видел, как он поднимает руку, на которой формировался конструкт какого-то заклинания и направляет его на меня. Мысленно выдохнув, Я приготовился к тому единственному, что у меня еще оставалось. Сжиганию собственного развития. Продам жизнь подороже. Но сделать этого не успел. Вот оплот полностью сосредоточен на мне, а в следующую секунду по нему прилетает чем-то невероятно сильным. Да так что защитный серебристый купол лопается, взрываясь на осколки. Во всей охранной цитадели прокатывается гул. Вокруг одержимого, лишившегося защиты, появляется самая настоящая клетка, сотканная из лучей света, которая быстро сжимается. И вот уже бедолага оказывается заперт внутри какой-то странной западни, зафиксировавшей его в распятом положении. Возле меня неожиданно появляется десяток человеческих фигур, облаченных в боевую форму разведки. А впереди из портала, очень похожего на тот, что совсем недавно создавал самодержимый. появляется фигура другого мага и тоже являющегося оплотом магии, только судя по форме из наших. Докладываю совету, захват успешно завершён. Один из разведчиков рядом со мной нарушает мгновение тишины после обрушения моего леса тьмы. Одержимый в клетке. Ритуал успешно завершён. Наследница не пострадала. Конец книги. Текст читал Артём Мрак.